Глава восьмая В пещере было темно, зябко и сыро, но вскоре Терри развел огонь, от которого стало теплее и светлее. Путники перекусили холодными куропатками, хлебом и сыром, тем, что собрали в дорогу слуги, и стали устраиваться на ночлег. Снаружи завывала метель, и Тирис невольно подумала о том, что к утру наметёт большие сугробы, и выбираться отсюда будет сложнее они потеряют много времени. Эти мысли расстроили и разозлили, ведь ей так хотелось скорее оказаться в объятиях Кристера. Тирис глубже закуталась в цветастое одеяло, которое взяла из дома. Костер догорел, остались только тлеющие угли, и от них не становилось теплее. Холод снаружи медленно затекал внутрь, остужая земляные стены укрытия. Юная леди старалась не думать о нем и завывающем снаружи ветре, о том, что от сидячего положения затекают спина и ноги. Если бы отец не наказал избегать постоялых дворов, сейчас она спала бы хоть на какой-то кровати, а не сидела бы на подстилке на земле. Тирис взглянула на Эсси, которая уже мирно спала, прижавшись к Тере. Голова воина покоилась на голове служанки. Он тоже спал, и, кажется, этим двоим было удобно. Кучер остался с лошадьми под раскидистой елью. Идар, Гевор и Истир дремали у самого входа. Тирис вздохнула и закрыла глаза. «Нужно поспать». На нее опустилось что-то мягкое и теплое. Тирис открыла глаза и увидела перед собой Идара. «Так вам будет теплее, миледи», — тихо проговорил он, поправляя шкуру, которую укрыл подопечную. От следопыта исходило тепло и Тирис вдруг захотелось придвинуться к нему ближе. Но она тут же прогнала эти мысли и лишь произнесла «Благодарю». Идар кивнул и поднялся, забирая с собой и тепло. Снова стало зябко и неуютно. «Не мог бы ты посидеть еще немного со мной?» — попросила Тирис даже раньше, чем подумала об этом. Он помедлил, с сомнением глядя на нее но потом все же опустился рядом, вытягивая вперед длинные сильные ноги. Как думаешь, утром буря утихнет? спросила она. Надеюсь, иначе мы можем застрять здесь тут еще и на день. Снега наметет много, потратим ему ему сил, пока выберемся. Ты раньше попадал в такие бури. Бывало и похуже, вздохнул идар. Однажды я подумал, что не выберусь живым. Не видно было ничего, совсем ничего, будто мир в один миг исчез. Тирис придвинулась ближе к охраннику. Тепло его тела дарило покой. «И как же ты выбрался?» Следопыт посмотрел на нее. Я доверился коню. Он вел меня, упорно сопротивляясь страшной метели. Если бы не он, я бы погиб. Не думала, что лошади на такое способны. Они умные животные. Порой даже намного умнее нас. Расскажи еще что-нибудь, попросила Тирис. Она не сводила с идара изучающего взгляда. Рассказать, растерялся он. Но мои истории вряд ли подходят для слуха леди. Они вас испугают. Нисколько, возразила она, я не испугливых. Следопыт задумчиво смотрел на нее. «Не думаю, что вам будет интересно, как я порубил пятерых разбойников, однажды напавших на меня в чаще, или как вытаскивал вора, который прятался в куче конского навоза». «В куче конского навоза?» Терес с трудом сдерживала смеха, вот и Дар вдруг расхохотался. Кажется, эта история и впрямь была забавной. Юная леди с интересом рассматривала следопыта, подмечая, каким добрым и светлым становится его лицо. На шее охранника вдруг блеснула цепочка, являя взору небольшой овальный медальон. «Что это?» Она с интересом рассматривала вещицу, не решаясь коснуться ее. «Осталось от матушки», — коротко ответил следопыт. «Где-то я уже видела похожее», — задумчиво проговорила Тирис. «Не могу вспомнить, где именно». «Меч и роза. Что это значит?» «Не знаю». Я храню это как память. Большего не осталось. Терес подняла на Идара глаза. Он выглядел подавленным и каким-то растерянным, словно она застала его врасплох. Мне жаль, тихо произнесла она. Тирис накрыла медальон ладонью, прижимая к его груди. Следопыт неуверенно улыбнулся. Она почувствовала, как его тело расслабилось, словно доверяя ей. Юная леди придвинулась ближе к Идару холодно, — виновато проговорила она. Он тут же обнял ее, обволакивая теплом и надежностью. Поспите, миледи. Терес слышала, как ровно и сильно бьется его сердце. Она закрыла глаза и почти сразу же провалилась в красочный, совершенно удивительный сон. Ей виделся Кристер и крепость, которая вполне могла носить имя Скюльт. Она держала своего жениха за руку и была счастлива. Леди проснулась от того, что кто-то тихо, нараспев, звал ее по имени. Она подняла голову и еще сонными глазами посмотрела на мерцающие в темной пещере огоньки. Они были похожи на крошечных мотыльков. Сирис! снова протянул незнакомый женский голос. Мы ждем тебя. Юная леди посмотрела на Идара. Все в его позе и глубоком дыхании говорило о том, что он крепко спал. Тирис поднялась на ноги. Огоньки манили ее, скользили к выходу из пещеры, то сливаясь воедино, то снова разлетаясь в стороны. Невеста Лорда Севера вышла из пещеры, оказавшись в ночной тьме. Снежная буря закончилась, оставив после себя высокие и мягкие сугробы, от белизны которых хоть немного, но было светлее. Множество мерцающих огоньков танцевало в воздухе, и Тирис поняла, что это снежинки, но какие-то не совсем обычные. Они не падали с неба и не поднимались от сугробов, они просто парили в воздухе и сияли. Иди с нами! Словно завороженная, Тирис пошла за плывущими по воздуху снежинками. Она попыталась коснуться их рукой, но те сразу же ускользнули в сторону. Через несколько шагов юная леди остановилась, увидев впереди несколько хижин, чьи окна светились робким светом. Мерцающие снежинки окружали незнакомые жилища, словно яркие звезды, спустившиеся с неба. Тирис не могла решить, идти ей дальше или нет. Юная леди никогда не была тут прежде, но отчего-то ей казалось, что эти дома она уже когда-то видела. Страха не было, лишь любопытство. Терес едва успела сделать шаг, когда почувствовала, что кто-то схватил ее за локоть и потянул назад. В следующее мгновение ее резко развернули, и она оказалась лицом к лицу с Идаром. Вы в своем уме, негодовал он. Куда вы собрались, Леди, глухой ночью в зимнем лесу? Терес закатила глаза. Не хватало еще, чтобы он читал ей нотации. Идар, кто учил тебя манерам? Нельзя так подкрадываться! а кто вам внушил леди что ночью в лесу безопасно не унимался он я всего лишь пошла на голос а потом увидела эти хижины она кивнула в сторону ветхих домишек ты не знаешь чьи они следопыт посмотрел на подопечную так словно она не в своем уме а потом глянул поверх ее головы его рука вдруг сильнее сжала локоть тирис ай и дар мне больно поверьте мне леди вам туда не надо. Сухо ответил он и потянул ее за собой. Идемте. Нет. Леди ударила ладонью по руке следопыта, чтобы он отпустил ее. Не заставляйте закидывать вас на плечо, миледи, и тащить, будто вы мешок, спокойно и тихо пригрозил Идар, пристально глядя на девушку. Я хочу посмотреть, кто там живет, упорно стояла на своем она. Мне интересно, я никогда не была в этих краях. Идар шумно выдохнул. «Раз вы не отстанете, то я скажу. Там живут снежные ведьмы. Это правда?» Терес не знала, удивляться ей или радоваться. Она столько слышала о ведьмах, которые спят весь год и просыпаются только с первым снегом, что считала эти истории не больше, чем сказками. «Правда, правда. Теперь уходим». «Ну нет. Теперь мы должны точно к ним зайти». «Я не думаю, что они нас ждут. У снежных ведьм свои дела». «Не будем им мешать». «Ну, Идар, мы только глянем одним глазком и уйдем. принялась упрашивать Тирис. «Мне так интересно! Я столько о них слышала! Прошу у тебя, Идар!» Он отрицательно покачал головой, но юная леди не собиралась сдаваться. «Я сделаю все, что ты захочешь. Хочешь, буду молчать всю дорогу до крепости. Ни единого словечка не скажу, Идар!» «За три недели и ни единого!» — тот хмыкнул. «Не верю!» «Хорошо. Тогда щедрые дары. Попрошу мужа одарить вас всех щедро. Ну как?» Идар отрицательно покачал головой. Он посмотрел на Тирис с какой-то странной улыбкой и, подумав немного, проговорил. «Желание. Если вы так хотите к этим ведьмам, то я прошу за эти услуги одно желание. Всего лишь одно». Тирис это не понравилось, но уж слишком сильно ей хотелось увидеть снежных ведьм. К тому же она не думала, что Идар загадает нечто ужасное. За сегодняшний день стало понятно, что он не такой уж плохой человек, как ей представлялось. Он старался быть учтивым и честно выполнял свою работу. Договорились, уверенно произнесла Тирис. Хорошо, миледи, идемте. Только быстро. Нам нельзя надолго пропадать, нас могут хватиться и броситься на поиски. А какое будет твое желание, Идар? Я пока не решил. «Но обещаю вам, миледи, я не буду долго с этим тянуть». Следопыт сам взял Тирис за руку и повел в сторону хижин. Снег хрустел под его уверенными шагами, а подопечная едва поспевала за ним. Наконец, до избушек оставалось всего несколько шагов, когда Эдар остановился. «Только быстро», — прошептал он. «Посмотрите на них, пожелайте морозной зимы, и мы сразу уходим». Тирис и ответить ничего не успела, как дверь одной из хижин вдруг распахнулась. На пороге появилась невысокая женская фигура, лица которой не удавалось разглядеть в полутьме. Зато волосы ее невозможно было не заметить. Они сочетали в себе блеск серебра и чистоту кипенно-белого цвета, и почти касались земли. «Мы рады ночным гостям», – учтиво проговорила хозяйка мелодичным и тихим голосом. Отступив в сторону, она жестом пригласила путников войти. Здесь вы найдете ответы на все ваши вопросы. Тирис испытующе посмотрела на Идара. В ответ тот отрицательно покачал головой. Да, он был прав, не стоит заходить. Но ей так хотелось. Простите, что нарушили ваш покой, проговорила Тирис и неуверенно шагнула вперед. Я много слышала о вас. Она замялась, подбирая слова. Войди же, дитя, тепло улыбнулась снежная ведьма и ты узнаешь все, что хочешь. Тирис уже вступила на порог, но тут вдруг Идар потянул ее назад. «Ты можешь остаться здесь», тихо сказала она, наградив своего охранника многозначительным взглядом. «Я хочу кое-что узнать, только и всего». «Я зайду с вами, миледи», ответил Идар и, слегка отодвинув Тирис в сторону, первым шагнул в хижину. Ей это не понравилось, но остановить его она не смогла. Тяжко вздохнув, переступила порог хижины следом за следопытом. Внутри было душно. Пахло какими-то травами, робко потрескивали дрова в открытом огне в центре единственной довольно просторной комнаты. Несколько ведьм сидели на циновках вокруг очага. Поджав под себя ноги и закрыв глаза, раскачивались из стороны в сторону, мыча что-то себе под нос. В большом котле кипело какое-то варево. Возраст женщин оказалось сложно определить. Совсем юных среди них не было, но и старых тоже. Всему виной был их цвет волос. Ведьмы походили друг на друга, словно сёстры. «Испейте из котла судьбы!» Ледяная рука коснулась запястья Тирис, и та вздрогнула от неожиданности. Леди повернула голову и встретилась с бесцветными, будто слепыми глазами женщины. «Не бойся, дитя, мы не творим зло!» улыбнулась ведунья. «Ты же хотела узнать свою судьбу!» «Чего же ты ждешь? Женщина подвела Тирис к котлу и усадила на свободное место. Краем глаза юная леди заметила, что Ида осторожно опустился рядом. Тем временем ведьма взяла пучок каких-то трав и, растерев их в ладонях, бросила в котел. Жидкость закипела, забулькала, источая настолько вкусный аромат, что Тирис не удержалась и вдохнула его полной грудью. Ведьма зачерпнула немного, варивая деревянной ложкой с длинной ручкой, и поднесла ее к губам гостья. бледно зеленая жидкость запузырилась, становясь все гуще и гуще. «Не бойся, дитя, но не горячее», — проговорила ведунья. «Испей». Тирес послушно глотнула, думая, что сейчас ее вывернет наружу. Но на вкус Варева оказалась похожим на куриную похлебку. Затем ложка, полная жижи, перешла к Идару. Леди едва успела взглянуть на него, как все вокруг закружилось и завертелось. Хижина будто перевернулась вверх дном. Пучки трав, склянки на полках, лавки, даже сами снежные ведьмы закружились, словно в хижину проник ураган. Бревенчатые стены разошлись в стороны, открывая взору покрытую снегом долину. Мощные каменные стены выросли перед Тирис, будто стремясь в самое небо. Затем появились кованые ворота, которые распахнулись перед ней, но она и шага не успела сделать, как увидела перед собой Кристера. Он появился из ниоткуда. Тирис так обрадовалась жениху, что едва ли не кинулась ему на шею. Внутри разлилась нежность. — Только Кристер совсем не обрадовался. Он низко опустил голову, отчего его светлые волосы закрыли половину лица. Широкая спина сутулилась, плечи поникли, а руки повисли вдоль тела, словно плети. Не нужно было тебе приезжать, тихо проговорил молодой лорд. Лучше бы ты отказалась от этой свадьбы. Внутри у нее все похолодело. Что ты такое говоришь? «Как я могу отказаться от тебя, любимый?» «Я не твой любимый. Я вообще ничто, Тис». Он удурченно покачал головой. «Зря ты приехала. Теперь тебе придется выйти замуж за него». «За кого?» Борясь с неприятным предчувствием, прошептала испуганная невеста. Кристер поднял голову и посмотрел на одну из башен своего замка. Серого и мрачного, недружелюбного, как и сам Север. Он идет, Слышишь? Терес не слышала, вернее, не успела услышать. Ее снова закружило, и она не сразу поняла, что оказалась в чьих-то объятиях. Подняв голову, леди встретилась с взволнованным взглядом Идара. Нам нужно уходить, скорее. Ей захотелось спросить, куда нужно уходить и зачем так скоро, но неожиданно стала задыхаться. Свет померк, неожиданно обрушившаяся тьма душила. Тирис схватила воздух открытым ртом, но это не помогло. Сердце застучало, как сумасшедшее, заставив его отчаянно цепляться за жизнь. Леди почувствовала на своей шее чьи-то руки и поняла, что именно они давят ей на горло так, что не получается вздохнуть. Силы покинули ее, она перестала бороться, и сердце тоже замедлило бег. Дышать уже было не нужно, будто тело научилось жить без воздуха. Тирис стремительно падала. «Миледи!» — она отчетливо почувствовала чье то прикосновение, сильное и уверенное. «Тирис, очнись!» Теперь она узнала голос и распахнула глаза. Пережитый только что ужас разомкнул ледяные объятия, возвращая Тирис в реальный мир. Взволнованное лицо Идара нависло над ней. Сначала она подумала, что ей это кажется, но нет, мужчина был вполне настоящим. В его темных глазах, обычно таких задумчивых и внимательных, сейчас застыло волнение, и Тирис поймала себя на мысли, что это очень странно видеть его таким. Она непроизвольно скользнула взглядом по его лицу. Оказывается, у следопыта были красивые губы, не тонкие и не слишком пухлые. Когда он не складывал их в одну суровую линию, то выглядел очень даже дружелюбно. Она разглядела пару тонких шрамов на его лбу, не таких уж заметных но пробудивших в ней любопытство. «С вами все в порядке, миледи?» – тихо спросил Идар. Тирис медленно кивнула, все еще не отрывая взгляда от его лица. «Откуда у тебя шрамы?» Он, кажется, был сбит с толку таким вопросом. «Шрамы? У меня?» «То есть вы потеряли сознание, едва не расшиблись об пол, не успея вас подхватить, а интересуют вас лишь мои шрамы?» Широкая ладонь легла ей на лоб. Миледи, с вами точно все в порядке? От тепла его руки стало спокойно и приятно. Тирис прикрыла глаза, наслаждаясь этим странным чувством защищенности. Она почувствовала, как ее подхватили на руки. Теперь уже тепло исходило от сильного тела, к которому она прижалась. Ей было так хорошо, что осознание происходящего не сразу вернулось к ней. Тирис будто пробуждалась от долгого и тяжелого сна. Она вспомнила и про снежных ведьм, и про то, как они с Идаром зашли к ним и уселись у большого бурлящего котла. «Снежной зимы вам, сестры, раздался голос следопыта. «Простите, что нарушили ваш покой». «Да светят ваш путь ясные звезды, сын!» – протянул в ответ ласковый женский голос. Терес распахнула глаза и увидела, что охранник уже шагнул с ней за порог хижины. «Подожди, я должна их поблагодарить!» «Я уже сделал это за нас двоих», — сухо ответил Идар. «Нет, я должна сама. Вы думаете, что у снежных ведьм нет других дел, как только развлекать и слушать вас, миледи?» Раздраженно перебил он. «Но они предсказали мне. Вернее, я увидела кое-что». Идар упорно шагал в сторону земляных пещер, крепко держа Тирис. «Превосходно. Именно за этим вы сюда и шли. Теперь дайте им жить своей жизнью, а мы будем жить своей». «Мы? Откуда взялось это «мы»?» Идар посмотрел ей прямо в глаза. «А вы так против?» и, помолчав, добавил. «Не забывайте, у меня есть желание, которое я могу потребовать в любой момент». Тирис вспыхнула. «Неужто этот мужлан решил таким образом заставить ее поцеловать его? Или еще что-то совершенно предосудительное?» «Ты не можешь быть таким мерзким, Идар! Ты не можешь просить такого!» «Такого... какого?» — усмехнулся он. «Вот того, что ты там подумал», — буркнула Тирис. «Не знаю, чего вы там придумали, миледи, но мое желание самое безобидное. И знаете, как говорят, то, что первое приходит в голову, это именно то, что ты хочешь», — Индар подмигнул ей. «Так что осторожнее со своими желаниями». «У меня нет никаких желаний, связанных с тобой, болван», — едва ли не выкрикнула Тирис. «Ну вот». Вы выдаете себя с потрохами, рассмеялся Идар. Я ни слова не говорила себе, лишь о ваших желаниях. Вы думаете обо мне, Леди Тирис? Не думаю. Думаете? Конечно, думаете. Ни Совсем ни сколечко Идар остановился. В холодном свете луны Тирис хорошо видела его лицо и устремленные на нее темные глаза. Не суровые, не насмешливые, а сияющие, словно звезды. Сердце так затрепетало в груди, что немного закружилась голова. Повторите, миледи, глядя мне в глаза, что вы обо мне не думаете, сказал он каким-то странным голосом. Она молчала, язык будто к небу прилип, а голова все еще немного кружилась. Ее рука сама скользнула по шее и дара вверх, к затылку. Пальцы зарылись в волосы. Она и не думала, что у него такие мягкие волосы. Тирес, что ты сейчас делаешь? Его голос прозвучал хрипло. Она будто очнулась, тут же убрала руку и отвела глаза. Тело от чего-то пробрал озноб, хотя ей было тепло. Ничего я и не делаю, пробубнила леди, а у тебя нет никакого права обращаться ко мне по имени. Тереза ждала колкостей, но идарно на удивление промолчал.